а не в 866 году. Смотрите выше в начале этой главки. Поэтому нам следует считать, что во фрагменте из повести временных лет допущена хронологическая ошибка на 6 лет. Что касается самой компании мы не думаем, что у Аскольда и Дира Была достаточно большая армия, чтобы предпринять этот поход самостоятельно. У Мадьяр, даже если мы предположим, что они согласились пропустить русов через Нижний Днепровский регион, не было кораблей, и они не знали, как вести войну на море, поэтому они не могли оказать какую-то реальную поддержку. Ожидать помощи можно было только от русского каганата в Приазовье. Должно быть, компания была предпринята совместными усилиями оскольда и Дира и русского каганата. Видимо, Тмутараканский каганат взял на себя инициативу в этом деле. Во всяком случае, установление связи с Тмутараканским каганатом, как мы предположили выше, было изначальной целью оскольда и, вероятно, он отправил посланников в Тмутаракань вскоре после прибытия в Киев. Смотрите главу 7, раздел 10. От Киева до Азовского побережья можно было добраться на кораблях, используя степные реки и волоки. Одним из таких речных путей был путь вверх по реке Орлу, притоку Днепра, а от его верховьев волоком к притокам Донца, а затем вниз по Донцу и Дону. Однако этот путь преграждали хазары, поэтому, скорее всего, был использован другой путь, вверх по Самаре, южному притоку Днепра, и ее притоку Волчьей, затем Волоком к Кальмиусу, а по нему к Азовскому морю. О положении в русском Каганате тех лет сведений мало. Как мы видели, смотрите главу седьмую, раздел десятый, Посланникам из Каганата, которые прибыли в Константинополь в 838 году, не было дозволено возвратиться, и они были посланы в Германию. Мы не знаем, удалось ли им вернуться в Тмутеракань по окружному пути из Ингельхейма в Новгород и так далее. Во всяком случае, задержание посланников византийским императором означало разрыв дипломатических отношений между русским Каганатом и Византией, и, возможно, это стало причиной русского набега на Амастрис в 840 году, или около того, если мы допустим, что такой набег действительно имел место. О русском набеге на Амастрис смотрите Василевский, том 3. Дакоста-Луия недавно попыталась показать необоснованность использования жития святого Георгия из Амастриса в качестве источника для изучения русского набега на этот город. Она предположила, что фрагмент о набеге в житии является поздней интерполяцией и относится к походу Игоря 941 года. Такая интерпретация не нова. И уже Василевский рассматривал и критиковал ее, Василевский, том 3. Васильев связывает события в Амастрисе с русской компанией 860 года. Нет никаких свидетельств о дальнейших действиях русских на Черном море между 840 и 860 годом. В то время как предполагаемый набег 1840 года был направлен на Малую Азию, в 1860 году русы решили ударить по самому Константинополю. Представляется, что кампания 1860 года была хорошо подготовлена, и для нее было выбрано подходящее время. Империя в это время находилась в самом разгаре войны с арабами. В 859 году последние нанесли византийским войскам сокрушительное поражение, и самому императору едва удалось избежать пленения. Начиная с ранней весны 1860 года, империя занялась интенсивной подготовкой армии к новой кампании против арабов, и в начале июня император и его помощник Курополат Бардас повели византийскую армию в Малую Азию.